Глава пятнадцатая Графиня Ростова с дочерьми и уже с большим числом гостей сидела в гостиной. Граф провел гостей мужчин в кабинет, предлагая им свою охотницкую коллекцию турецких трубок. Изредка он выходил и спрашивал, не приехала ли. Ждали Марью Дмитриевну Ахросимову, прозванную в обществе «Ле Драгон». Драгунам, даму, знаменитую не богатством, не почестями, но прямотой ума и откровенную простотой обращения. Марью Дмитриевну знала царская фамилия, знала вся Москва и весь Петербург, и оба города, удивляясь ей втихомолку, посмеивались над ее грубостью, рассказывали про нее анекдоты Тем не менее, все без исключения уважали и боялись ее. В кабинете, полном дыма, шел разговор о войне, которая была объявлена манифестом о наборе. Манифеста еще никто не читал, но все знали о его появлении. Граф сидел на атаманке между двумя курившими и разговаривавшими соседями. Граф сам не курил и не говорил, а, наклоняя голову то на один бок, то на другой, с видимым удовольствием смотрел на куривших и слушал разговор двух соседей своих, которых он стравил между собой. Один из говоривших был штатский, с морщинистым, желчным и бритым худым лицом человек, уже приближавшийся к старости, хотя и одетый, как самый модный молодой человек. Он сидел с ногами на оттаманке с видом домашнего человека и сбоку, запустив себе далеко в рот янтарь, Порывисто втягивал дым и жмурился. Это был старый холостяк Шиншин, -шин, двоюродный брат графини, злой язык, как про него говорили в московских гостинах. Он, казалось, снисходил до своего собеседника. Другой, свежий розовый гвардейский офицер, безупречно вымытый, застегнутый и причесанный, держал янтарь у середины рта и розовыми губами слегка вытягивал дымок, выпуская его колечками из красивого рта. Это был тот поручик Берг, офицер Семеновского полка, с которым Борис ехал вместе в полк, и которым Наташа дразнила Веру, старшую графиню, называя Берга ее женихом. Граф сидел между ними и внимательно слушал. Самое приятное для графа занятие, за исключением игры в бастон, которую он очень любил, было положение слушающего, особенно когда ему удавалось стравить двух говорливых собеседников. — Ну как же, батюшка, мой Альфонс Карлыч, мой достоуважаемый Альфонс Карлыч, говорил Шиншин, -шин, посмеиваясь и соединяя, в чем и состояла особенность его речи, самые простые народные русские выражения с изысканными французскими фразами. «С правительства доходец хотите получить, с роты доходец получить хотите». — Нет, Петр Николаевич, я только желаю доказать, что в кавалерии выгод гораздо меньше против пехоты. Вот теперь сообразите, Петр Николаевич, мое положение. Берг говорил всегда очень точно, спокойно и учтиво. Разговор его всегда касался только его одного. Он всегда спокойно молчал. пока говорили о чем-нибудь, не имеющем прямого к нему отношения. И молчать таким образом он мог несколько часов, не испытывая и не производя в других ни малейшего замешательства. Но, как скоро разговор касался его лично, он начинал говорить пространно и с видимым удовольствием. «Сообразите мое положение, Петр Николаевич». «Будь я в кавалерии, я бы получал не более двухсот рублей в треть, даже и в чине поручик. А теперь я получаю двести тридцать», — говорил он с радостной, приятной улыбкой, оглядывая Шиншина и графа, как будто для него было очевидно, что его успех всегда будет составлять главную цель желаний всех остальных людей. «Кроме того, Петр Николаевич «Перейдя в гвардию, я наведу», — продолжал Берг. «И вакансии в гвардейской пехоте гораздо чаще. Потом сами сообразите, как я мог устроиться из двухсот тридцати рублей, а я откладываю и еще отцу посылаю», — продолжал он, пуская колечко. «Ла баланс, е. «Верно? Немец на обухи молотит хлебец». Комдиля ди ле по пословице, перекладывая янтарь на другую сторону рта, сказал Шиншин -шин и подмигнул графу. Граф расхохотался. Другие гости, видя, что Шиншин -шин ведет разговор, подошли послушать. Берг, не замечая ни насмешки, ни равнодушия, продолжал рассказывать о том, как переводом в гвардию он уже выиграл чин – перед своими товарищами по корпусу, как в военное время ротного командира могут убить, и он, оставшись старшим в роте, может очень легко быть ротным, и как в полку все любят его, и как его папенька им доволен. Берг, видимо, наслаждался, рассказывая все это, и, казалось, не подозревал того, что у других людей могли быть тоже свои интересы. Но все, что он рассказывал, было так мило, степенно. Наивность молодого эгоизма его была так очевидна, что он обезоруживал своих слушателей. «Ну, батюшка, вы в пехоте и в кавалерии везде пойдете в ход. Это я вам предрекаю», — сказал Шиншин, -шин, трепляя его по плечу и спуская ноги с атаманки. Берг радостно улыбнулся. Графа за ним и гости вышли в гостиную. было то время перед званым обедом когда собравшиеся гости не начинают длинного разговора в ожидании призыва к закуске, а вместе с тем считают необходимым шевелиться и не молчать чтобы показать что они нисколько не нетерпеливы сесть за стол хозяева поглядывают на двери и изредка переглядываются между собой гости по этим взглядам стараются догадаться кого или чего еще ждут важного опоздавшего родственника или кушанье, которое еще не поспело. Пьер приехал перед самым обедом и неловко сидел посредине гостиной на первом попавшемся кресле, загородив всем дорогу. Графиня хотела заставить его говорить, но он наивно смотрел в очки вокруг себя, как бы отыскивая кого-то, и односложно отвечал на все вопросы графини. Он был стеснителен, и один не замечал этого. Большая часть гостей, знавшие его историю с медведем, любопытно смотрели на этого большого, толстого и смирного человека, недоумевая, как мог такой уволений скромник сделать такую штуку сквартальным. — Вы недавно приехали? — спрашивала у него графиня. — Уи, мадам, — отвечал он, оглядываясь. «Вы не видали моего мужа?» «Но, мадам...» Он улыбнулся совсем не кстати. «Вы, кажется, недавно были в Париже. Я думаю, очень интересно». «Очень интересно». Графиня переглянулась с Анной Михайловной. Анна Михайловна поняла, что ее просят занять этого молодого человека, и, подсев к нему, начала говорить об отце. Но так же, как и графиня... Он отвечал ей только односложными словами. Гости были все заняты между собой. «Разумовские!» Это было очень мило. «Графиня Апраксина!» слышалась со всех сторон. Графиня встала и пошла в залу. «Марья Дмитриевна!» Послышался ее голос из залы. «Она самая!» Послышался в ответ грубый женский голос, и вслед за тем... вошла в комнату Марья Дмитриевна. Все барышни и даже дамы, исключая самых старых, встали. Марья Дмитриевна остановилась в дверях и с высоты своего тучного тела, высоко держа свою с седыми буклями пятидесятилетнюю голову, оглядела гостей и, как бы засучиваясь, оправила неторопливо широкие рукава своего платья. Марья Дмитриевна всегда говорила по-русски. — Имениннице, дорогой, с детками! — сказала она своим громким, густым, подавляющим все другие звуки голосом. — Ты что, старый греховодник? — обратилась она к графу, целовавшему ее руку. — Чай скучаешь в Москве? Собак гонять негде? — Да что, батюшка, делать? — Вот как эти пташки подрастут, — она указывала на девиц, — хочешь, не хочешь, надо женихов искать. — Ну что, казак мой? — Мария Дмитриевна казаком называла Наташу. Говорила она, лаская рукой Наташу, подходившую к ее руке без страха и весело. — Знаю, что зелье девка, а люблю. Она достала из огромного редикюля яхонтовые сережки-игрушками, и, отдав их именинно сиявшей и разрумянившейся Наташе, тотчас же отвернулась от нее и обратилась к Пьеру. «Э, любезный, поди-ка сюда!» — сказала она, притворно тихим и тонким голосом. «Поди-ка, любезный!» — и она грозно засучила рукава еще выше. Пьер подошел, наивно глядя на нее, — Через очки. — Подойди, подойди, любезный. Я и отсюда твоему правду одна говорила, когда он в случае был, а тебе-то и Бог велит. Она помолчала. Все молчали, ожидая того, что будет, и чувствуя, что было только предисловие. — Хорош, нечего сказать, хорош мальчик. Отец на дре лежит, а он забавляется, квартального на медведя верхом сажает. — Стыдно, батюшка, стыдно? Лучше бы на войну шел. Она отвернулась и подала руку графу, который едва удерживался от смеха. — Ну что ж, к столу я чай пора, — сказала Марья Дмитриевна. Впереди пошел граф с Марьей Дмитриевной, потом графиня, которую повел гусарский полковник, нужный человек, с которым Николай должен был догонять полк, Анна Михайловна Шиншиным, Берг подал руку Вере, улыбающаяся Жюли Карагина пошла с Николаем к столу. За ними шли еще другие пары, протянувшиеся по всей зале И сзади всех поодиночке дети, гувернеры и гувернантки. Официанты зашевелились, стулья загремели, на хорах заиграла музыка, и гости разместились. Звуки домашней музыки графа заменились звуками ножей и вилок, говоры гостей, тихих шагов официантов. На одном конце стола во главе сидела графиня. Справа Марья Дмитриевна, слева Анна Михайловна и другие гости. На другом конце сидел граф, слева гусарский полковник, справа шиншин -шин и другие гости мужского пола. С одной стороны длинного стола молодежь постарше, Вера рядом с Бергом, Пьер рядом с Борисом, с другой стороны дети гувернера и гувернантки. «Граф из-за хрусталя бутылок и вас с фруктами», поглядывал на жену и ее высокий чепец с голубыми лентами и усердно подливал вина своим соседям, не забывая и себя. Графиня также, из-за ананасов, не забывая обязанностей хозяйки, кидала значительные взгляды на мужа, которого лысиное лицо, казалось ей, своей краснотой резче отличались от седых волос. На дамском конце – шло равномерное лепетание, на мужском все громче и громче слышались голоса, особенно гусарского полковника, который так много ел и пил все более и более краснее, что граф уже ставил его в пример другим гостям. Берг с нежной улыбкой говорил с верой о том, что любовь есть чувство неземное, а небесное. Борис называл новому своему приятелю Пьеру Бывших за столом гостей и переглядывался с Наташей, сидевшей против него. Пьер мало говорил, оглядывал новые лица и много ел. Начиная от двух супов, из которых он выбрал Ала Тортю и кулебяки, и до рябчиков, он не пропускал ни одного блюда и ни одного вина, которые дворецкий в завернутой салфеткой бутылке – таинственно высовывал из-за плеча соседа, приговаривая или Дреймадера, или Венгерская, или Рейнвейн. Он подставлял первую попавшуюся из четырех хрустальных с вензелем и рюмок, стоявших перед каждым прибором, и пил с удовольствием, все с более и более приятным видом поглядывая на гостей. Наташа... Сидевшая против него глядела на Бориса, как глядят девочки тринадцати лет, на мальчика, с которым они в первый раз только что поцеловались, и в которого они влюблены. Этот самый взгляд ее иногда обращался на Пьера, и ему под взглядом этой смешной, оживленной девочки хотелось смеяться самому, не зная чему. Николай сидел далеко от Сони подле Жюли Карагиной, и опять с той же невольной улыбкой что-то говорил с ней. Соня улыбалась парадно, но, видимо, мучилась ревностью. То бледнела, то краснела, и всеми силами прислушивалась к тому, что говорили между собою Николай и Жюли. Гувернантка беспокойно оглядывалась, как бы приготавливаясь к отпору, ежели бы кто вздумал обидеть детей. Гувернер-немец старался запомнить все роды кушаний, десертов и вин — с тем, чтобы описать все подробно в письме к домашним в Германию, и весьма обижался тем, что дворецкий с завернутую в салфетку бутылкой обносил его. Немец хмурился, старался показать вид, что он и не желал получить этого вина, но обижался, потому что никто не хотел понять, что вино нужно было ему не для того, чтобы утолить жажду, не из жадности, а из добросовестной Любознательности.